Глава 6 Пульс резко подскочил до заоблачных значений. Все мышцы напряглись, и внутри сжался огромный ком. Сказать честно, обосраться в такой момент было бы не самым плохим последствием. Тут и до разрыва недалеко. Тарос кричал так, будто это в него летит самолет, и столь сильный надрыв голоса ему поможет. «Помощь нужна нам с Бажаняном». Мне показалось, что я смог разглядеть огромные глаза летчикам чащегося навстречу. Браво! Браво! услышал я команду от Бажаняна. Я резко переложил самолет в правую сторону, наблюдая, как Араратович прижался ко мне вплотную. Если я заложу крен сильнее, то могу идти в сваливание и машину уже не выведу, а если мало, ведущий меня зацепит. «Не могу держать! Снижаюсь!» — сказал я, продолжая нестись в ущелье. На дне этого узкого жёлоба тонкая нить горной реки. Самолет можно не вытянуть. Пошла большая просадка. Внизу расположен кишлак, а у меня полная зарядка. Надо пытаться вывести самолет, чтобы не погибнуть на этих склонах, уводя самолет в гору. Выравниваюсь по крену, но высоты очень мало. Перетягивать ручку нельзя». Тоже есть вариант свалиться. Кишлак уже подо мной. «Серый, не Прыгай!» Слышу голос Араратовича. Начинаю вытягивать самолет, но ручка почти не слушается. Вот-вот сейчас зацеплю крыши домов. «Вместе второй! Прыгай!» Кричит уже мне авианаводчик, чей голос тонет среди помех. «Кишлак!» — отвечаю я, продолжаю тянуть ручку на себя, удерживая самолет педалями от скольжения. Резок, резок! Снова грозная команда от Раратовича, и я взмываю, стремляясь вверх. Выравниваю самолет по горизонту. Впереди вижу своего ведущего, плавно набирающего высоту в развороте. Давно я не испытывал такого облегчения в душе. Перед глазами стояла очень печальная картина, что я мог бы сейчас погибнуть. Я не думал, были ли в кишлаке духи в тот момент. А вот о детях, женщинах и стариках очень даже. И все они хотят жить, как и я. «202-й, наблюдаю, разрешите пристроиться слева». «216-й, ух, разрешил. Что там на земле?» Устало спросил Бажанян, будто пробежал стометровку. «Смотрю!» — сказал я, бросая взгляд влево. Над районом, где был кишлак, поднимается дым. В был объект, по которому отработали штурмовики, а сейчас туда сбрасывают бомбы остальные. «Не разобрать 202-й!» пристроился я к самолету Араратовича. «Слева на месте!» «Понял. Куда остальные пропали, Тарос?» — запросил Бажанян у передового авианаводчика Пана. Мои нервы, которые были натянуты словно струна, начали расслабляться. Во рту все пересохло, а левая рука только начала успокаиваться после тряски. Вот только в спине снова боль появилась. Не такая, чтобы сразу идти на посадку, но ровно сидеть мешает. В эфире уже пошли доклады от летчиков нашей группы о занятии безопасной высоты и готовности к повторному заходу на цель. Дал команду в эфир Хреков. 202 в вашей паре на посадку. Потом поговорим». «Понял, Тарус, я 202 с вами конец связи. Ухожу на янтарь!» Сказал Бажанян. 202 понял. Спасибо за работу». Как ни в чем не бывало, попрощался с нами авианаводчик. «Да ну вас! Громко сказал Бажанян. Тут же мы перешли на стартовый канал, где очень громко передавал свои эмоции Афанасьев. Его голос я узнал сразу. «Кто это был? Дайте мне позывно этого балбеса, я с ним поговорю сейчас на земле!» Ругался рыжий подполковник в эфир, совершенно не стесняясь, что его услышит. Сильно мешает он своими разговорами. Группе руководства полетами не дает нормально сформировать поток самолетов на посадку. выругался в эфир Бажанян. «И этот туда же. Сядем, а потом хоть морды бейте. Нежелательно, но посмотреть было бы интересно. Хоть и драться между собой нехорошо». «У меня встречный вопрос. Вы что там делали, веселые вы наши?» — отвечал ему Афанасьев. «Что-то мне подсказывает, что на земле будет о чем поговорить двум подполковникам в ожидании генерала. Правда, надо еще сесть». Сходу посадку парой! Дал нам команду руководитель полетами. Это разумно, поскольку скорость на посадке у нас больше. Взлетели мы раньше, значит, и топлива меньше. Но Афанасьев думал по-другому: Янтарь! Я 301! -й. Мы готовы с парой сходу зайти уже в районе третьего разворота. Вышел он в эфир. Визуально я обнаружил пару Су-25. Вот только третьим разворотом там и не пахло. Идут они в нескольких километрах от нас, то есть находятся дальше от аэродрома, чем мы, а у нас место явно не на третьем развороте полета по кругу. 301, вам правый вираж! На посадку после пары 202. -го. Понял? Недовольным голосом ответил Афанасьев. После посадки и заруливания Дубок от чего-то был очень даже радостным. После того, как он вынул меня из кабины, протянул интересный эскиз. «Не совсем понимаю. А что это?» — спросил я, разглядывая лист с рисунком, выполненным в карандаше. «Я попросил кое-кого в штабе нарисовать. Человек не отказался». «Неплохо. Надо у Араратовича лучше спросить, чтобы он был не против наших с тобой украшений фюзеляжа», — сказал я и заметил быстро идущего в мою сторону Бажаняна. «Только не сегодня». «А чего ждать? Вон же он!» «Родин, за мной!» — прорычал Бажанян, пролетев мимо нас, словно раненый сикач. «О, -о, -о понял, Серович. Лучше не сегодня. Что случилось-то?» «Да мы во время полета...» «Живей! Я не хочу после него прийти в класс!» — крикнул Бажанян, отойдя от нас на несколько метров. «Потом поговорим. Классный рисунок, Елисевич!» — сказал я и отдал бумагу дубку. вот я посмотрел, куда пуля попала», — тихо сказал мой техник. Сначала не сразу сообразила какой пули сейчас он говорит, но потом память вернулась. Вчера же подарил мне дубок на память это стрелковое средство поражения. «Ты про ту, что в подголовнике? Ну, не попала и ладно, давай попозже!» — торопился я. «Сервеич, если бы ты это в полете получил, то...» «Вот ты правильно мыслишь. Кабина не потела, разгерметизации не было. Значит, ее схлопотали либо до меня, либо во время обстрела аэродрома духами. Елисеевич, нас сейчас бажаняну делает, потом поговорим». Перебил я дубка и рванул за Араратовичем. «Чего так распереживался, елисеевич «Ну, нашел пулю, и что с того? Я же не первый на этом борту летаю». Может, предыдущий летчик получал очередь и садился с разгерметизацией, мало ли таких случаев было? Войдя в штаб, я и Божанян сразу направились в класс. Путь пролегал мимо открытых дверей кабинетов строевиков и кадровиков. Занимались эти штабные пчелки разбором документации и громким обсуждением насущных вопросов. Что в газетах пишут, что на ужин, что готовить будут, когда поездка в город состоится. Стоит ли говорить, что шум от девушек был сравним с гулом на партсобрании? «Ой, товарищ подполковник, тут...» Выскочила в коридор светленькая толстушка с розовыми щечками, словно у молодого поросенка. «Потом, Зоя, вы чего тут как сороки стрекочете?» Возмутился Бажанян и жестом подозвал к себе солдата, стоявшего у дверей. «Рабочий момент обсуждаем, товарищ подполковник», вышла вслед за Зоей брюнетка Ася. Шла рядовой кисель медленно, картинно виляя бедрами. В мою сторону она не смотрела, делала вид, что я ей не интересен. И, тем не менее, пару раз глаза Аси пробежались по мне снизу вверх. — Тут э, родину передачка Союза, экипаж транспортника приходил и оставил, — сказала светленькая Зоя, возвратившись в кабинет и вернулась уже с коробкой. — Интересно, кто это меня решил порадовать? Я держал в руках простую коробку, запакованную, весьма увесистую, без подписи и марок. От кого? Не знаем, сказала пухленькая Зоя, мило мне улыбнувшись. Как будто тебе некому присылать посылки. <кхем> <кхем> Громко прокашлялся Араратович, обозначая свое присутствие. Когда подошел солдат, Бажанян распорядился принести воды в класс подготовки. Сейчас нашему заму полетной подготовки точно нужно слегка расслабиться, иначе он может кого-то покалечить. Предупредив о намерении Хрекова зайти в штаб после посадки, Бажанян со мной пошел в сторону класса. — Как так вышло? Ты слышал их в эфире? — спросил у меня Аратович, сняв с себя куртку от песочного комбинезона и оставшись в одной майке. Нет, тишина, это же Тарос крикнул, чтобы мы вправо уходили, утвердительно сказал я. «Сто 100% авиановодчика и мамой клянусь, я этому рыжему сейчас все оторву, чтобы он перестал наезжать, сказал бажанян, принимая от вошедшего солдата графин с водой и стакан. Возникла небольшая пауза в разговоре. Раратович глубоко дышал, ругаясь на своем родном языке. Через открытые окна поступал жаркий воздух, а по магистральной рулежке уже рулила пара Су-25. Все ближе и ближе был командирский кризис. Не думал, что у меня возникнет такая мысль, но сейчас нужен хреков. Двух подполковников, если они сцепятся, не остановить. Через некоторое время в класс влетел Арсений Павлович в сопровождении своего ведомого, тоже молодого лейтенанта. Подполковник вот-вот должен был скипеть. «Что за дела, Тигран Раратович? Вы лично чуть не убили вместе с собой троих?» — спросил Афанасьев, бросая на один из столов планшет, карту и шлем с маской. «Вот вы мне и скажите, товарищ подполковник, я сейчас как в Рио командира разговариваю, а не равный вам по воинскому званию». «Почему не прослушивали радиообмен?» «Наверное, потому, что вы сами были в режиме радиомолчания, так?» «Вы почему не слышали наш радиообмен и команду полога об уходе?» Продолжил спорить КМСК штурмовиков. Вспомнили они и плохую постановку задач, и кто и как заходил на посадку, и очередь за водой и громкие голоса ночью из палатки. Как дети, ей-богу!» Эмоциональный Бажанян пыхтел, как паровоз, Арсений Павлович не отставал и пытался изо всех сил сказать завершающую фразу, чтобы выйти победителем в этом споре, но Раратович не сдавал позиции. За ругательством подполковников как-то остался незамеченным тот факт, что большая часть самолетов села и уже заруливала на стоянку. Прилетел ан 26 с Хрековым, заруливший прямо перед КДП, чтобы генералу быстрее добраться до штаба. Не прошло и нескольких минут, как дверь в класс открылась, и в помещение влетел Андрей Константинович. «Молодежь, чего уши развесили? А ну, вышли и без команды не заходить!» Быстро покинув класс, мы с лейтенантом закрыли дверь. Слушать, что будет говорить Хреков, я не стал, а вот молодой человек проявил любопытство. «Пошли, как будто никогда гнева Хрекова не слышал!» Сказал я, уводя лейтенанта от двери. «Ты мне, Родин, скажи, как такое возможно? Почему не слышали нас?» Удивлялся он, идя за мной по коридору. «Потому что вас и не было на нашем канале. Может, частоты у вас и у нас разные были. Может, пан ошибся, хотя он мог тоже на другом канале работать. Мы сначала с Пологом должны были работать, а нас в воздухе перенаправили уже к таросу ответил я и чуть не столкнулся с Асей в коридоре. Аккуратнее, мальчики, кипяток!» — улыбнулась белоснежной улыбкой рядовой, чуть не уронив заварник. «Красавица! А вы не заинтересованы в чаепитии с красивыми молодыми офицерами?» — подмигнул Ася лейтенант, преграждая ей путь рукой. А вы меня не заинтересовали, вот прям совсем. Так что могу вам предложить молча удалиться по-гусарски», — сказала Ася, повернувшись ко мне. «Это э, как?» — переспросил ее лейтенант. — Лихо, из песни, — ответила Ася. Наверняка сейчас еще раз мне улыбнется и продолжит движение в кабинет. Ловеласа лейтенанта уже отшила, а я к ней не подкатывал. Так что мне отсылка вместо «куда подальше» не грозила. — Не вас тоже, Сергей Сергеевич. У вас есть дела. С коробочкой. Отвечать мы ей не стали, и лейтенант пропустил Асю в кабинет, оценив ее. Ягодицы. На улице уже начали собираться вернувшиеся летчики, отработавшие в этом полете по полной. В отличие от нас, удар они нанесли точный и очень серьезный. «Там хорошее укрепление. Сверху видны и пушки, и минометные батареи, и зенитки», рассказывал Гусько. «Завтра снова будем работать». «Уже поставили задачу?» Хреков в эфир сказал авианаводчикам готовиться к повтору. Ответил мне Паша, выглядевший не самым лучшим образом. Ты сам как? Аккуратно спросил я, не привлекая внимания остальной толпы. Нормально, чему спрашиваешь? Вчера ты был какой-то нервный, устал? спросил я, и Паша от одного упоминания вчерашнего вечера вновь занервничал. Устал, сказал он, отвернувшись в сторону аэродрома. Что там, Хреков? Не знаю, там. Начал отвечать я, но тут же замолчал, поскольку из дверей вышли две хохочущие девушки. Конечно, звонкий девичий смех привлек внимание наших летчиков. После стольких дней пребывания в Афганистане, как и в любой другой командировке, обращаешь внимание на противоположный пол все чаще. Прислушиваешься к их разговорам, принюхиваешься к запаху духов, смотришь каждый прошедший вслед». Да что говорить, каждая девушка красивая, а после полугода Афгана и подавно. Это у Марика есть способности находить себе партнерши, спариваться с ними быстрее, чем кролики. «Я, я не могу, <ржу>, ржу до сих пор», — утирала слезы от смеха светленькая Зоя, протягивая Аси грушу. «Девчата, а что вас так рассмешило?» — спросил Гусько, подплывая к военнослужащим женского пола. Евгений Савелевич, там такое в классе происходит, с придыханием сказала Ася. Товарищ генерал, просто ураган а не мужчина, произнесла она, касаясь зубов кончиком ногтя. Ну, Ася, некрепшая психика некоторых летчиков сейчас сильно страдает. Каждый думает, что это ему оказан такой знак внимания. А Рибой лейтенант СУ-25. Словно койот из мультика сейчас уставился на нее. Слюни еще только не пустил. «Товарищи офицеры, вам необходимо пройти в класс!» Вышел солдат из штаба, передав распоряжение генерала. Перед входом в класс коллега со штурмовиков притормозил меня для вопроса. «Родин, ты чего-нибудь знаешь про эту брюнетку? Красоточку с красивой попой!» «А тебе зачем?» «Хочешь знакомиться иди, она свободная вроде?» — сказал я. «Ну, если судить по вещевой, уверенным, ни в чем быть нельзя». «Короче, понравилась она мне. Что знаешь про нее?» — шепнул он. «Родин, живе давай!» — подтолкнул меня Буянов, проходя мимо. «Так знаешь или нет?» — нервно шептал Роза и похожий сейчас на уставшего бегуна лейтенант. «Я знаю, что она массаж классный делает, в лечебных целях, само собой». — сказал я, и у Рябова коллеги штурмовика в глазах заиграл огонек. — Массаж — это вышка! Спасибо, брат! — похлопал он меня по плечу, когда мы вошли в класс. Это был крайне веселый момент. В ближайшее время нас ожидал очень откровенный и «душевный» в кавычках, разговор с Хрековым. Бажанян был также в одной майке, а комыска Афанасьев расстегнул свою куртку нараспашку. Странно, что на такой внешний вид не отреагировал Андрей Константинович. А то, что генерал не в самом хорошем расположении духа, можно было догадаться. Список проблем большой, и Хреков, в принципе, человек эмоциональный. Но зачем так кричать? Что это за боевое применение с простых и сложных видов маневра? Вас какой бурсе обучали товарищи? продолжил ругаться Хреков, снимая с себя куртку от комбинезона. В эфире бардак, на аэродроме бардак. Где этот инженер, который в эту дверь не пролезет, если его вызвать сюда? «Викентич, ой, подполковник, начал отвечать Бажаня, но генерал не успокаивался. Да все равно. В тапках он, видите ли, ходит, поскольку 47-го размера не нашлось. Разберись и мне доложишь о принятых мерах. Есть? «Понятно все с вами, клонами. Кто еще не понял, где он сейчас находится? Поднимите руки, я вам объясню!» — сказал Хреков, но рук никто не поднимал. «Что? Все в курсе, где находитесь, циркачи?» «Понятное дело, что генерал будет нам в очередной раз объяснять простые истины о войне, о долге и как должны все стойко переносить стяготы и лишения воинской службы». «Так все знают?» — громко спросил Хреков и в этот момент медленно поднял руку Барсов. «Что у тебя, Аполлон недоделанный?» «Товарищ генерал, мы сейчас на войне находимся!» — громко произнес Марк и класс одновременно зацокал. Известный термин про капитана очевидность очень кстати подходил старшему лейтенанту Барсову. «Сядь! Вот он знает, что мы на войне! Вы же ведете себя как в очереди в универмаге!» Однозначно прозвучал намек на заход с посадкой, когда Афанасьев пытался сесть перед нами. «Понимаю, что со снарядами напряжено, людей не хватает, еще эти душманы лишили нас поддержки со стороны братьев-афганцев. Но задачу по уничтожению какари-шар-шари никто не снимал!» — Можете снять куртки, кому жарко. Несколько человек, в том числе и я, воспользовались этой возможностью и сняли с себя верхнюю одежду. — Значит так, сейчас второй залет. Со штурманами авианаводчиками я сам разберусь. Кто так определял цели, почему у вас нет южных районов Луркоха и так далее? А вам, товарищи командиры, необходимо проверить радиоданные, кто их настраивал на бортах. Снова в течение получаса разобрали цели, отработали вопросы взаимодействия и уточнили данные вертолетов поисково-спасательного обеспечения. Через несколько минут я уже бежал на борт, подготовленный к повторному вылету. Боевая зарядка осталась прежней, поскольку отработать в прошлый раз не успел. 4 АФАП-250-270, чтобы отбомбиться после работы штурмовиков, и Р-60 для их прикрытия. Все же, работаем рядом с иранской границей? — рейч, отрапортовал Дубок. — Отлично! — сказал я, взяв у него конфетку. Посмотрев на кабину, я обнаружил, что что-то поменялось. Блистер не такой затертый. — А ты остекление вымыл? — спросил я. — Не, пришлось заменить сразу после того, как пулю нашел. Так и не выяснил, как она прошла без разгерметизации Но трещины были на фонаре, — сказал Дубок, поправив мне ремни. Ладно, как прилечу, поговорим на этот счет! Махнул я рукой, но задуматься стоит. Странная история с появлением этой пули в подголовнике. После посадки надо будет обсудить это с дубком. 202-й, группа из двух единиц, готова выруливать! Запросил начало руления Бажанян. 202-й. Разрешили руление группе по одному, ответил ему руководитель полетами вышел на связь Афанасьев. Взлетайте первыми, и будем работать на одном канале. Предлагаю в случае невыхода резервную дорожку, стартовый канал. Понял, подтвердил. Ответил Бажанян, когда мы проруливали мимо стоянок су-25. Звено грачей уже запускалось. Через остекление фонаря было видно, как в кабине шли последние приготовления к вылету. Через пару минут мы уже стояли парой на полосе, и Бажанян дал команду установить обороты на максимал. Дал команду Араратович, и мы рванули по полосе. Разгон в это время дня не такой быстрый, температура уже высокая. «Янтарь, какая смена?» Слышал я в наушниках голос Афанасьева, который возмущался, что опять дали не те фотопланшеты. Мы оторвались от полосы и начали отходить в зону дежурства. «Янтарь, 202-й пары, зону номер два, высота 6000. Опять не все координаты! Ворвался в эфир КМСК Су-25. Янтарь, пришлите кого-нибудь? Мой ведомый сейчас подождет на рулежке, и вы ему передадите. Понял вас! Отправляем! 301-й, что за самоуправство? Я вам запрещаю открывать фонарь на рулении! Пригрозил Хреков, который теперь был на командно-диспетчерском пункте. Янтарь! 301! -й. Нет у нас этого района! снова будет неразбериха, — сказал Рыжий Камыска. Хреков больше в эфир не выходил. Кажется, ждут передачку. Мы же активно набирали высоту, ожидая момента взлета штурмовиков. Янтарь, 202 6000, 6 тысяч заняли, готовы перейти под управление Тароса, — запросил Бажанян. 202-й, на стартовом пока работаем, — ответил ему руководитель полетами. Понял. Смотришь по сторонам и диву даешься. Пустыни уходят на запад, сливаясь с небом в сплошной слой желто-белой однородной массы. Слева и справа группа пересыхающих озер Хамун, подпитываемых рекой Герерут. Выполнили правый вираж, и вот уже виден тот самый хребет Парапамис, ведущий к району шаршари. пока особых действий наша армия там не вела. запросил у меня Бажанян. «Точно Абор «Набор и... раз!» дал команду Аратович, и я плавно отклонил ручку управления самолетом на себя. «Влево разворот! Снижаемся. Пошли разворачиваться с креном 45 градусов и начали пикировать. «Держусь справа от Бажаняна, не отставая ни на метр!» командует Бажанян. «201-й, передали?» – услышал я Афанасьева, который до сих пор не взлетел своей парой. «Такими темпами у нас или топливо кончится, или мы сами отработаем по целям?» «Яртарь, 202-му, прошу под управление Таруса!» – снова запросил Бажанян, когда мы выполнили очередную горку с разворотом. Раздался в эфир громкий голос Афанасьева. «Что бы эти слова означали? Афанасьев странный мужик, но вот такие фразы в эфир просто так вряд ли бы говорил». и 202 202-му. В чем дело?» — запросил Бажанян. «На земле посмотришь». Тихо сказал КМСК штурмовиков.